Пеечка свистлень, как топилась, кашка густенько варил. Шеловое и невредимое младенца Соломонии, названного Григорием, тайком увезли в глухие леса под Волоколамск. Там его воспитывала и обучала разным премудростям старая ведунья. Почему древняя молва утверждала, будто отцом ребёнка Соломонии был именно государь Василий Иванович? Ведь брак распался как раз из-за того, что у великокняжеской четы не было детей. Ещё одна тайная история. В своих исследованиях, основанных на документах XVI века, Николай Карамзин так отзывался о Василии Иванчи: имел наружность благородную, Стан величеваый, лицо миловидное, взор проницательный, но не строгий. Казалось, и был действительно мягкосердечен, нежели суров по тогдашнему времени. Многие современники великого князя Василия Ивановича недоумевали, почему в его доброе правление на страну и народ выпало столько несчастий. Повальный мор унесшие сотни тысяч жизней чрезвычайные засухи, которые также погубили множество тысяч москвичей. А летом в 1518 году недель пять шли непрерывные сильные дожди. Реки выступили из берегов, поля залились водой, прервалось сообщение между городами и сёлами. сохранилось предостережение данное великому князю каким-то чародеем как увидишь дитя ликом на тебя схоже да не от чужих тебе людей рождённое приюти пригрей и дознайся кто истина есть он а коли упустишь то дитя готовься к большой беде одно к твоих, она разойдётся по всему телу и одервиняют руки и ноги, и сможешь ты лишь невнятно глаголить. И явится к тебе перед кончиной деревянный чербан и гробная кукола. Не будет для той куколы никаких преград. А как встретятся ваши взоры, и отойдёшь сей же час в иной мир. Известно, что государь Василий Иванович часто выезжал в подмосковные города на псуевую охоту. Для этого не раз наведывался и в Волоколамск. Во время последней государевой охоты под Волоколамском случилось необъяснимое: конь под Василием Ивановичем вдруг замер на опушке леса и стал ржать, да так тоненько и жалобно, будто резвый шестилеток с коко набрался. же ребёнка. Поглядел по сторонам великий князь, что же так на коня подействовало? Вдруг видит, среди деревьев и кустарников мальчонка стоит, совсем крохотный, а взгляд мудрый, пронизывающий. И не понять, добра ли ждать от него либо невзгоды. Поманил великий князь мальца, а тот бегом в чащу припустил. Не послушался, убежал, ну и бог с ним. Но от чего-то рассердился не на шутку Василий Иванович. Кивнул он своим молодцам: "Догнать, ко мне привести". Кинулись в погоню служевые, да вскоре воротились ни с чем. Головы склонили. И руками виновато разводят. Упустили государь. Нет ни где мольца. Ни топота не слышно, ни сломанных ветвей не видно. И птицы тревожным криком его путь не отмечают. Вот только на идола деревянного в чащобе наткнулись. Мой того идола и зарубили, а мольца так и не нашли. Не стал великий князь не расторопных слуг своих наказывать. нет до них в тот день почувствовал необъяснимую боль в ноге махнул рукой государ и направил коня к своему шатру ехал не торопясь а сам раздумывал не про этого ли мальца толковал чародей что ещё надумал что совершил к ту недобрую осень 1534 года Василий Иванович в предания не говорится Скорее он заболел и умер.